Глава 23. Забавная особенность. Через сорок минут лимузин остановился у отеля Фонтан, красивого старинного здания, во дворе которого бил Фонтан. Белая от пены вода вырывалась из каменной трубы, которую держал в руках пухлый мраморный мальчуган. — Ну и что дальше? — спросил Квенси. — Иди за мной, не разговаривай, помнишь? Ни слова. Да — Да-да, рот на замке, — хмыкнул он. Шофер Билл тем временем развернул свою газету и погрузился в чтение спортивной страницы. Друзья прошли по двору к парадному входу и вошли в здание. В холле за столом сидела молодая пара и заполняла бланки регистрации. Занимались они этим так долго, что Руби уже начала терять терпение. Наконец к ним с Кленси подошел консьерж и строго посмотрел на ребят. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» Да, ответила Руби, я хотела узнать о женщине, которая, возможно, останавливалась в вашем отеле. Это было несколько недель назад. Она среднего роста, брюнетка, симпатичная такая. Мужчина, сидевший за регистрационным столом, устало посмотрел в их сторону. А если это такой детский розыгрыш, просто чтобы убить время, то мне не смешно. О нет, что вы? Руби посмотрела на него своим фирменным, честным причестным взглядом. «Мне правда необходимо выяснить, знаете ли вы эту даму, потому что это моя тетя, и она однажды упомянула, что имела счастье остановиться в прекрасном отеле Веверли. Вот мы и хотели бы сделать ей приятное и заказать для нее номер. Понимаете? Сюрприз. Мы думаем, что это точно у вас, потому что ваш отель действительно божественный. Консьерж расслабился. — А, понимаю. — Уверен, это был, скорее всего, фонтан. — Когда, вы говорите, она приезжала к нам в город? — 25 марта в 6 вечера, — сказала Руби. — Я на той неделе не работал. Надо спросить Феликса. Сейчас я его позову. Из служебного помещения вышел худощавый молодой человек, и консьерж объяснил ему, что интересует Руби. «Точно не скажу», — немного подумав, — произнес Феликс. «По описанию она похожа на многих наших клиентов. Была у нас одна дама, которую я запомнил. Мне показалось странным, что у нее была прическа, явно с хорошей парикмахерской. А еще в ней торчали эти штуковины для завивки. А да, и еще у нее оказался маникюр только на левой руке». «О, это она!» — воскликнула Руби. «Да?» Она вела себя, мягко говоря, странно. Вроде как пряталась за столом, держала меню так, чтобы лица не было видно. Непонятно и очень странно. Феликс сокрушенно покачал головой. «Что вы говорите?» — воскликнула Руби. «Она вела себя как шпионка или что-то подобное?» «Вот-вот», как будто возомнила себя секретным агентом из детектива или что-то в этом роде. Впрочем, в тот день ни одна она вела себя странно. В ресторане сидела какая-то старомодная леди в большой шляпе с уалью, тоже та еще штучка. Я к тому, что ваша тетушка, она точно за ней следила. Эта пожилая леди все время что-то записывала в блокнот, потом все порвала и ушла, даже не притронувшись к своему чаю со льдом. А как только она вышла, ваша тетя бросилась к ее столику, и схватила порванные листки, а на них ведь ничего ничегошеньки не было написано. Консьерж кашлянул, словно пытаясь остановить парня, но Феликсу, похоже, еще хотелось поговорить о странных посетительницах. «Думаю, ваша тетушка не очень хорошо разбирается в шпионских делах, потому что потом зашел еще один посетитель и вроде как собирался сесть за тот же столик». Так вот, он крепко разозлился за то, что она взяла тот блокнот. «Интересно, зачем же она взяла чистый блокнот?» — сказала Руби. «Да кто же знает, что он умел у этих ненормальных?» Консьерж легонько стукнул кулаком в ребра коллеги и сказал. «Ну все, спасибо, Феликс». Руби и Кленси, в свою очередь, поблагодарили его и возвратились в ожидавший их автомобиль, пообещав связаться с гостиницей чуть позже. «А теперь, может, ты мне все-таки расскажешь, что все это значит?» — спросил Клэнси. Не сейчас сквозь зубы пробормотала Руби. «Посмотри, тут же люди кругом!» Она глазами показала ему на водителя, хотя тому совершенно очевидно их разговор был совсем не интересен. «Ну, скажи мне шифром на нашем тайном языке», — зашептал Кленси. «Слушай, приходи к нам завтра вечером». «Сможешь посмотреть слайд-шоу, отснятое моим папочкой?» «Помнится, ты мне задолжал один просмотр». «Кто кому должен?» — возмутился шепотом Кленси. «Это же ты воспользовалась нашим водителем, чтобы прокатиться за город». «И что из того?» «А если бы ты не был таким надоедалой, я бы ни за что не обратилась бы к тебе. Так что ты сам виноват». Они продолжали ругаться шепотом всю дорогу до Твинфорда, А на драйв Руби поблагодарила Билла и вылезла из машины. «Ладно, Кленси, до встречи завтра в шесть вечера. Но должна тебя предупредить, скука будет невероятная». Когда Руби вошла в дом, то сразу услышала голос матери. Та разговаривала по телефону. Вообще-то Руби не имела привычки подслушивать, о чем говорит мать. Ведь ее разговоры редко бывали интересными. Но сегодня девушку одолела любопытство. Мать говорила примерно следующее. «Ах, Барбара, со мной сегодня случилась призабавнейшая вещь. Да, странное и забавная. Нет, не настолько забавная. Так вот, шла я по Клейвелл-сквер... Нет, Клейвелл-сквер — это где статуя, это не там, где розы. Да, верно, там, где ты наступила на гамбургер. И еще бы. Просто ужасно, что люди мусорят, где им вздумается». «Ты абсолютно права, дорогая, бывает и хуже. Хорошо, что тебе всего лишь пришлось обратиться в скорую помощь». Тут мама громко расхохоталась. «Не шути так, не шути. О да, я знаю, этот врач был очень хорош. Не могу сказать, что я тебя осуждаю. Да и кто тебя упрекнет?» Снова громкий смех. Разговаривая с Барбарой, и всегда так смеялась, что возникало сомнение, доберутся ли они когда-нибудь до конца разговора. Тем более, что обе имели привычку перескакивать с темы на тем. Так, о чем я только что говорила? Забавнейшая вещь случилась со мной. Да, я просто шла по Клэйвелл-сквер, когда какой-то человек схватил меня за руку. Да-да, представь себе, схватил, да еще так сильно. Да, немножко больно. «Может, даже синяк будет?» Впрочем, Барбара, я не уверена. Теперь Руби стало по-настоящему интересно, да так, что она даже перестала жевать жвачку. Потом он потянул меня через всю площадь, да за руку. Нет, никого вокруг не было, ты права. «Да, я знаю, после ланча там всегда так. Я сама так делаю?» «Говорить уже скорее», — подумала Руби. «Так вот тащит он меня за руку через всю площадь, бог знает куда» как вдруг внезапно появляются все эти итальянские туристы. Он отпускает мою руку и говорит. «Ох, извините, обознался. Я подумал, что вы моя жена». Я ему говорю. «Я, если честно, удивляюсь, что у вас есть жена, раз вы с ней обращаетесь подобным образом». «Да, знаю, некоторые люди. Да-да». На его счастье, в этот момент действительно появилась его жена. Потому что, клянусь тебе, я уже собиралась устроить жуткий скандал. Да, представь, у него и вправду есть жена. Конечно, мы немного похожие, к тому же у меня на голове был платок, но даже если и так... Нет, у нее рыжие волосы, а мая то темно-коричневые с золотинкой. Спасибо, Барбара, очень любезно с твоей стороны. Да, дорогая, конечно, я обязательно дам тебе телефон моего стилиста. Да, возможно, ты права, этот тип просто забыл свои очки. Но согласись, он ведь должен знать, как выглядит его собственная супруга. Да, ты права, как всегда. У меня началась какая-то полоса невезения. Сначала потеряли наш багаж, потом украли всю мебель, потом наша дома правительница исчезла, недавно чуть сумочку не выхватили, а теперь бедняга Бренд чуть не остался без собственной жены. После этих слов мать Руби так расхохоталась, что чуть со стула не упала. Некоторым мужчинам очень недостает очарования, Не так ли, Барбара? Ты помнишь Уолта Уиверли? Вот уж хуже некуда, такой грубиян. Дальше Руби не слушала. Подобный разговор мог длиться часами, и ничто не указывало на то, что мама ее подруга Барбара вернутся к первоначальной теме разговора. Девушка пошла на кухню, погрузившись в раздумья. Рассеянно набрав полную пригоршню печенья, она направилась в свою комнату, достала блокнот и подробно занесла в него все, что услышала. Мама, конечно, может думать, что все это простая случайность, но сама Руби не была в этом уверена. Однако в одном мама права. В последнее время у нее и в самом деле началась полоса невезения.